— Какие же еще блестящие озарения меня посетили? — спросил я. Мисс Марпл помигала, глядя на меня. — Знаете ли, вы меня вывели на след. Вы объединили все эти факты для меня в определенной последовательности, и вершиной всего было то, что вы мне сказали наиважнейшую вещь. Элси Холланд ни разу не получала анонимок. «А знаете, — сказал я, — прошлой ночью я подумал, что это она писала письма. А иначе почему она ни одного не получила?» «О нет, дорогой, те, кто рассылает анонимки, почти всегда пишут их и самим себе. Это нечто вроде... ну, излишнего возбуждения, я полагаю. Нет-нет». Факт был интересен по совершенно другой причине. Это, знаете ли, просто продемонстрировало слабость мистера Симингтона. Он не мог заставить себя написать грязное письмо девушке, которую он любит. Это очень интересная сторона человеческой натуры и в каком-то смысле делает честь Симингтону. Но этим же он и выдал себя. Джоанна сказала. «И он убил Агнес? Но, похоже, это было совершенно бессмысленно». «Возможно, и так. Но чего вы не можете представить, дорогая, не говоря уж об убийстве, так это того, что после всего свершившегося вам все видится в преувеличенном виде». Нет сомнений, он слышал, как девушка звонила Патридж, говоря, что ее что-то тревожит в смерти миссис Симингтон, И есть тут нечто, чего она не понимает. У него не было выбора, ведь глупая, дурная девчонка что-то видела, что-то знала. Но он же весь тот день был в своей конторе. — Я предполагаю... Он убил ее до того, как ушел. Мисс Холланд была то в гостиной, то на кухне. Он вышел в холл, открыл и захлопнул входную дверь, как будто выйдя из дому, и проскользнул в маленькую гардеробную. Когда в доме осталась одна лишь Агнес, он, вероятно, позвонил в колокольчик у входа, вернулся в гардеробную, подкрался к Агнес и ударил ее по голове. когда она открывала дверь. А потом, запихнув труп в чулан, поспешил в контору, запоздав немного. Никто не мог ни в чем его заподозрить. Видите ли, ведь никто не подозревал мужчину. — Грязная скотина, — сказала миссис Дан Калтроп. — Вам его не жаль, миссис Данкалтроп? поинтересовался я. — Ничуть. А что? «Просто я рад это слышать, только и всего». Джоанна сказала, «Но почему Айми Гриффитс?» «Я знаю, полиция нашла пестик из аптеки Оуэна. И вертел тоже. Похоже, не так-то легко оказалось для мужчины вернуть этот вертел в кухонный ящик. А угадайте, где они были?» Лейтенант Нэш сказал мне, «Я его встретила, когда шла сюда». в одном из этих заплесневелых ящиков с документами в его конторе, в том, где документы покойного сэра Джаспера Харингтона. Бедный Джаспер, — сказала миссис Дан Калтрук, он был моим кузеном, такой неисправимый старый мальчик. Он был бы поражен. — Разве не безумием было держать эти вещи у себя? — спросил я. «Может быть, еще большим безумием было бы, если бы он все это выбросил», — сказала миссис Данкалтроп. «Ведь ни у кого же не было подозрения насчет Симингтона. «Он ударил ее не пестиком», — сказала Джоанна. «Там была еще гиря от часов с прилипшими волосами и кровью. В полиции думают, что он стащил пестик тогда, когда арестовали Айми». И тогда же подбросил в их дом э, страницы из книги. И вот это меня снова возвращает к тому же вопросу. Как насчет Айми Гриффитс? Ведь полицейские действительно видели, как она написала то письмо.